Глава двадцать шестая. Ники. Тёмный ковёр заглушает звук моих шагов, пока я осторожно подбираюсь к кабинету Луиса. Тристан велел мне идти первой на случай, если Луис окажется на месте. И вот я крадусь и пытаюсь придумать причину, по которой мне срочно потребовалось увидеть Луиса. Но на ум ничего не приходит. Тристан пока проверяет правую часть коридора. И я чувствую себя неспокойно без его поддержки. Даже пистолет, заткнутый за пояс сзади, не придаёт мне уверенности. Подхожу к двери и стучу. Несколько секунд я слушаю тишину. Затем стучу снова. Берусь за ручку и дергаю дверь на себя, но она не поддается. «Медленно ходишь», — шепчет Тристан мне в ухо, и я чуть не подпрыгиваю. «Закрыто?» «Да», — шеплю, борясь с желанием треснуть его. «Сколько раз я просила не подкрадываться?» «Справа все чисто», — тихо объявляет он, проигнорировав мое возмущение. «На этаже никого нет, ну, кроме нас и двух трупов». Здоровяк не соврал насчёт сбора. «Что за сбор? И где он проходит, интересно?» «Явно не здесь. Может отправиться тушить пожар или ещё куда. Ну-ка, подвинься». Тристан отодвигает меня в сторону, опускает на корточки и достаёт кинжал. Даже минуты не проходит, как замок поддаётся. Однако и этого времени хватает, чтобы с меня сошло семь потов от перенапряжения. «Если нас поймают, нам крышка. Крышка! О чём Тристан только думал!» Он выпрямляется и берётся за дверную ручку, но не успевает провернуть её. «Ошиблись дверью?» – доносится ледяной голос слева от нас, и мы одновременно поворачиваемся. Пятеро приспешников Ордена стоят в метрах в трёх от нас. Один из них находится ближе остальных, и он явно главный, возможно, приближённый Луиса. «Ох, Ники!» – он качает головой, и лёгкая усмешка трогает его губы. «Ты просто магнит для неприятностей!» «Сир?» — окликает его один из стоящих чуть позади. «Какие указания?» «Схватить!» — отчеканивает мужчина, и четверо фанатиков направляются к нам. То, что происходит дальше, ввергает меня в шок, потому что их главарь молниеносно закалывает двух идущих позади. Оставшиеся двое оборачиваются, но и вскрикнуть не успевают, как мужчина швыряет два кинжала, попадая прямо в глазницы. м м Мычу, смотря на четыре трупа. Всё случилось так быстро, буквально за считанные секунды. «Какого чёрта?» — выдавливает Тристан и толкает меня себе за спину. «Вы подружились?» — спрашивает мужчина, склонив голову на бок. «Рад это видеть. Он не сильно тебя доставал, ники Эрнандес бывает то ещё задницей. Это у них семейное». «Дьявол!» — еле слышно выдыхает Тристан. Мужчина кивает. В тот же миг мираж рассеивается, и перед нами предстает Дэмиан собственной персоной, одетый в защитную форму цвета хаки и армейские ботинки. Он весь обвешан оружием. Даже гранаты на поясе имеются. Однако не это меня настораживает. Отнюдь. Медленно вытаскиваю пистолет из-за пояса и не свожу глаз с мужчины. Тристан хочет подойти к нему, но я останавливаю его, дернув за руку, и заставляя посмотреть на меня. «Это не Дэмиан. Нет». Как бы мне не хотелось в это поверить, но это просто не может быть он. Дэмиан не умеет создавать миражи, и он не знает, где резиденция Ордена. Никто из его знакомых не знает. Брэннон мертв, а больше никто не мог рассказать Дэмиану эту информацию. Все это я говорю, трестану взглядом. Он еле заметно кивает, принимает пистолет из моей руки, отдает мне нож и, вновь повернувшись к лже-дэмиану, произносит «Ты не он». «Давай продолжим выяснять отношения за закрытой дверью», — огрызается лжедемиан и указывает на трупы. «Надо убрать их с дороги. Не поможешь?» «Стой там, где стоишь», — Тристан вскидывает руку с пистолетом. «Мы серьезно будем это делать?» «Ну, хорошо», — лжедемиан устремляет взгляд на меня. «Спрашивай, Ники, что-то, о чем могу знать только я, настоящий я. Почему ты говоришь с ней, а не со мной?» «Прости, друг, но из вас двоих только она видела меня полностью обнаженным, и ее я знаю дольше, чем тебя». «Ложь. Нет, я влюбился в Никки, еще когда работал на ее отца. Подстригал кусты роз и пялился на ее прелести, за что и поплатился». На его лице дергается мускул. «Я знаю, насколько это болезненная тема для Дэмиана, настоящего Дэмиана. Он никогда не мог сохранять хладнокровие, когда речь заходила о моем отце» поэтому я выхожу вперёд и обращаюсь к Тристану. Всё в порядке, я спрошу. Я смогу определить, Дэмиан это или нет? Ладно, нехотя соглашается Тристан, но всё ещё держит непроверенного Дэмиана на мушке. У него одна попытка. Где я была, пока ты дрался с ними? Спрашиваю, специально не уточняя, с кем и когда. В потайной выемке за книжным шкафом. Без промедления отвечает Дэмиан, но я продолжаю. Что я сказала, когда камни сыпались из-под ног? «Правда в том, что ты влюбилась в меня, идиота». Сердце пропускает удар, взмывает вверх, ударяясь где-то в районе горла. Он затем стремительно летит вниз и снова подпрыгивает. Тихо охаю, срываюсь с места и в следующее мгновение уже обнимаю Дэмиана. Моего Дэмиана. «Это ты! Ты!» Схлипываю я, стискивая его в объятиях. «Но как?» «Я тоже рад видеть тебя, малышка». Шепчет он мне в ухо и сжимает волосы. Кажется, его трясет. Или меня, а может, нас обоих. Но у нас мало времени. Отстраняюсь от него и смотрю ему в глаза, утопая в ледниках. Как я скучала. Думала, никогда его больше не увижу. Надо убрать их. Дэмиан вновь указывает на тела. Крови уже натекло много. Остается надеяться, что на темном ковре пятна не будут сразу бросаться в глаза. Тристан подходит к нам и кладет ладонь на плечо Дэмиана. «Это и правда ты?» «Да. Помоги затащить их в кабинет». Вдвоем они управляются довольно быстро. Закрываю за нами дверь на замок и понимаю, что теперь мы заперты в логове нашего лютого врага. Просто блеск. «Нужно подпереть дверь на всякий случай. Кресла подойдут», – произносит Дэмиан, протерев кинжалы и отправив их в ножны. «Равиля и этих четверых не хватится еще минут сорок. Наверное». «Равиля?» «Один из приближенных Луиса». «Это им ты прикинулся?» Дэмиан кивает. «Но как? Ты же не умеешь!» «Не умел», — поправляет меня Дэмиан, на пару с Тристаном подтаскивая первое кресло к двери. «Нам нужно кое-что найти. Только так мы сможем отсюда выбраться. Луиса сейчас здесь нет, но он не единственный маг в Ордене, поэтому в своем облике выйти мы не сможем, даже если перебьем всю охрану». Но один я не справлюсь. Не смогу накинуть «Мираж» сразу на троих. Мне нужна твоя помощь, Ники. Ты должна распечатать оставшиеся артефакты. Что? Просто доверься мне, ладно? Погоди. Тристан выпрямляется, поставив второе кресло. Ты сказал оставшиеся? Дэмиан кивает. Мы должны найти чашу, зеркало и книгу. Они здесь, в этой комнате. Утром перед отъездом в город Луис лично мне об этом сказал то есть не мне, а Равилю. По возвращении Луис с помощью Ники хочет проверить их подлинность. У него срочное дело в городе, но Луис не планирует задерживаться и приказал Равилю и Николасу все подготовить. «Равиль прикидывался тобой, Тристан, и заодно искал медальон Дрогаса в моем доме, но, разумеется, не нашел, о чем и сообщил Луису вчера утром». Тристан вскидывает брови и выглядит ошарашенным, мягко говоря. Пока он восстанавливает коннект тела с мозгом, я задаю интересующий меня вопрос. «И как давно ты здесь? Со вчерашнего дня или больше?» «Не больше. Второй день. Я не мог сразу ломануться к вам. Сначала надо было прощупать обстановку». «Черт подери, дьявол, я запутался!» — взрывается Тристан. «Рассказывай все с самого начала. Какого хрена было в коридоре? Как ты смог одурачить нас и... всех?» Дэмиан вздыхает, затем в приказном тоне велит обыскать каждый дюйм в этом помещении. И только после того, как мы втроём принимаемся за поиски, начинает свой рассказ. Через минут двадцать безуспешных поисков мы с Тристаном уже знаем почти все подробности произошедшего. И это обескураживает. Опять же, мягко говоря. В общем, я поехал сюда, а Люка и остальные в город. Роб связался со мной по спутниковой связи. Мои ребята смогли добраться до твоих. «Все базируются под клубом. Встретимся с ними там, когда выберемся отсюда», — подытоживает Дэмиан. «Так ты теперь можешь стрелять огнем, когда захочешь?» — спрашивает Тристан. «Это не так работает», — Дэмиан качает головой. «Но ты же освободил огонь и эфир. Не я, а Дана. И они убили ее и Равиля, если ты пропустил эту часть». «И почему ты уверен, что они не убьют меня?» — вклиниваюсь в разговор, складывая руки на груди. Ты нужна им, ники Мы им нужны. Они хотят свободы, но также они хотят покарать Луиса и Орден. Снять проклятие можно двумя способами. Либо просто обратить его вспять, оставив духов привязанными к артефактам, что и намеревался сделать Луис, ведь он хочет овладеть силой всех стихий. Либо полностью разрушить связь, освободив духов элементов и уничтожив артефакты. В первом случае ритуал должен проводить маг, не имеющий отношения к Розе. Нужна лишь кровь её потомка и правильное заклинание. А во втором, спрашиваю настороженно ты должна сама взять артефакты в руки. Окровавленные руки, хмурюсь. Да, так и было с Даной. И почему ты уверен, что меня не постигнет та же участь? Повторяю вопрос, ощущая сильное волнение. Как я и сказал, мы нужны им. Духи не могут направлять энергию точечно. Они практически устроили апокалипсис, пытаясь добраться до Луиса. И в итоге страдают невинные люди. Киваю, начиная понимать, куда он клонит. Да, сначала они конкретно так психанули, но потом всё же выслушали моё предложение. И на чём сошлись? Тристан присаживается на подлокотник кресла. Прости, я не врубился с первого раза. Всё это звучит довольно дико, если честно. Более чем, соглашается Дэмиан. Мы пришли к компромиссу, правда, не совсем к тому, на который я рассчитывал. Нике разрушит проклятие и освободит оставшихся духов. Артефакты будут уничтожены. После того, как мы расправимся с Луисом и Орденом, духи уйдут из нашего мира, бедствия прекратятся, а магия исчезнет навсегда. «Одного я не понимаю», – озадаченно качаю головой и хмурюсь. «Если Дана разрушила проклятие, то почему Луис этого не почувствовал?» Он почувствует это только когда задрожит земля. Что, прости? Пафосно прозвучало, да? Дэмиан улыбается. Дурак. Улыбаюсь в ответ, сама не понимая, почему. Мы в полной заднице, а я улыблюсь как дурочка, смотря на его идеальное лицо, которое не портит даже шрам. «Эй, вы двое!» — нарушает наше немое общение Тристан. «Я не собираюсь весь день смотреть, как вы пожираете друг друга глазами. Увольте!» Ники задала вопрос, и я хотел бы услышать внятный ответ. «Луис владел книгой», — отвечает демен не сводя с меня потемневшего взгляда, под которым я плавлюсь, словно масло на сковородке. Она связана земной стихией. Луис поймет, что проклятие снято только когда дух Земли освободится. «Так бы и сразу», — ворчит Тристан, вставая с подлокотника. «Ну так в чем проблема? Давайте надерем им задницы». Если я правильно понял, после освобождения оставшихся духов вы станете проводниками их силы. Значит, сможете расправиться с Орденом, просто щелкнув пальцами. Есть загвоздка. И какая же? Человек физически не сможет это выдержать. Мы не сможем воспользоваться их силой и остаться в живых. Но Луис, Роза, Дрогос, Марка и Элеонора же пользовались этими силами. Возражаю я. С помощью артефактов и никак иначе. Реликвии были проводниками силы. Если пропустить ее напрямую через человеческое тело, от него не останется ничего. Это духи тебе сказали? Я сам видел последствия. Дана превратилась в пепел, за секунду стоило стихии огня пройти через нее. А остаточную энергию от взрыва эфира я прочувствовал на своей шкуре сполна. Не знаю, каким чудом не распался на миллиарды атомов. Возможно, потому что духи не планировали убивать меня быстро. Они хотели свести меня с ума. То есть ты заключил сделку, поставив на кон наши жизни? Нам не обязательно пользоваться силой, Ники. Этого условия в договоре не было. Духи не смогут использовать нас без нашего на то согласия. Но ты уже согласился. Чтобы воспользоваться силой, ее нужно призвать. Они не сказали, безопасно ли это. Они вообще не особо разговорчивы. Но то, что я видел, не оставляет сомнений, что использование их силы небезопасно. Нам придется убить Луиса и уничтожить Орден, не прибегая к магии стихий, и как можно скорее. В объединенных землях творится страшное, и это не закончится, пока мы не расправимся с Орденом. Пока духи не получат обещанное, они не уйдут отсюда. Переизбыток их магии в нашем мире порождает хаос и разрушение. Если мы не справимся, то они просто уничтожат всех и все. «Бред какой-то». Выдыхаю, ощущая сильное головокружение. «Я не понимаю. Это же нелогично. Они пошли на сделку, чтобы не погубить наш мир окончательно, но при этом продолжают делать всё для того, чтобы человечество сгинуло с лица Земли». «Им не важно, сколько людей выживет. Мы плодимся, как скот», — так они сказали. «Если в живых останется всего тысяча особей, этого уже будет достаточно. Пока они не взорвали планету», или не выжгли все дотла, по их мнению, все можно наверстать. Так что нам следует поторопиться, иначе... Так чего стоим?» Тристан всплескивает руками. «Ищем дальше». «Мы уже все обыскали». Вздыхаю, потирая виски. Голова раскалывается от всех этих новостей. «Не все». Дэмиан загадочно усмехается. «По стенам не прошлись». «Да нет же». «Протестую». Пока вы изучали содержимое ноутбуков и стола, я обшарила все остальное. Стеллаж, камин, даже картины и диван. И в камине посмотрела, и за картинами, и за диваном тоже, и под ним. А простукивала, не унимается Дэмиан. Зачем?